Часть третья, 31 глава. В камере холодно. Я дрожу, обхватив себя руками, но никак не могу согреться, и лежащие на плечах пальцы трясутся. Поджимаю нижнюю губу и ощущаю, как кожа саднит в том месте, где я живала. Когда мы прибыли в полицейский участок, меня провели внутрь через черный ход и далее по извилистым коридорам налево, потом направо, потом снова направо. И пока я шла, мою голову переполняли вопросы. Что им известно? Почему меня арестовали за убийство? Какими доказательствами полиция располагает? Неужели они обнаружили что-то, чего не нашла я? Известно ли им что-то, чего не знаю я? Что им известно? Что им известно? Что им известно? Все вопросы резко вылетели из головы, когда я подошла к стойке регистрации. Сержант охраны улыбнулся, пока оформлял меня. «Ну что ж, я понимаю, это может показаться глупым вопросом, но как вы себя сейчас чувствуете?» — спросил он. Я пожала плечами. Его взгляд скользнул вниз, туда, где мои руки лежали на стойке, а пальцы сжимали ее металлический край. Я ослабила хватку. «Я в порядке». Я постаралась, чтобы голос звучал ровно. «Есть ли у вас какие-либо проблемы со здоровьем, о которых мне нужно знать?» «Я беременна». Я покачала головой. «У вас есть какие-либо проблемы с психическим здоровьем?» «Нет», — поспешно ответила я. «Есть ли вероятность, что вы можете быть беременны?» Я уткнулась лицом в сгиб своей руки, лежащей на стойке. «Мне нужно, чтобы вы ответили на вопрос». Я оперлась подбородком на руку и кивнула, глядя на доску объявлений позади полицейского. «Теперь они знают». «Сколько недель?» «Срок еще маленький». Примерно 10 недель. Он больше ничего не спрашивал о беременности. Просто ввёл заметки в систему и продолжил, как ни в чем не бывало. «Вы имеете право на бесплатную юридическую консультацию». «Мне не нужен адвокат». «Вам не придётся за него платить». «Я это знаю. Я просто не хочу помощи адвоката». «Ладно». Он быстро застучал по клавиатуре. Я заметила у него под глазами темные круги. Мне стало интересно, как долго он уже на смене. Сколько людей он сегодня зарегистрировал. Сколько из них виновны, а сколько из них невиновны. И сколько было таких, как я, невиновных в том, в чем их обвинили, но виновных в чем то совершенно другом, в чем то что нельзя объяснить и нельзя простить. «Наоми», — он посмотрел на меня, приподняв брови, — «я спросил вас, могу ли я окончательно удостовериться, что вы понимаете, почему вы здесь?» Я кивнула. «Не могли бы вы объяснить мне, что, по-вашему, вы здесь делаете? Словами, пожалуйста». Он занёс пальцы над клавиатурой, готовясь записать мой ответ. Я посмотрела вверх на резкий белый свет, сияющий прямо над его головой, и перед моими глазами замелькали круги. «Вы думаете, что я убила свою дочь?» Слова эхом отдавались в моих ушах, пока он регистрировал мой ответ в системе. «Они думают, что я убила Фрейю». Для сержанта это был всего лишь очередной ответ на очередной стандартный вопрос. «Я — всего лишь ещё один винтик в огромной машине». Сколько людей провели ночь в этой камере? Тысячи, пожалуй. В углу помещения установлен небольшой унитаз из нержавеющей стали. Но у него нет крышки. Единственный предмет мебели помимо него — это кровать. Тонкая голубая подстилка, на которой я сижу, прислонившись спиной к шершавой стене. Должно быть, когда-то стены камеры были белыми, но теперь они грязно-серые. Я наклоняюсь вперед, чтобы не прикасаться к ним спиной. После процедуры регистрации меня попросили встать у Шерма для фотографирования. Затем мне пришлось открыть рот, и чужие пальцы в перчатках провели ватной палочкой по внутренней стороне моих щек. Я стояла, уставившись прямо перед собой, и не могла сосредоточиться ни на чем, кроме всепоглощающего чувства страха, которое поселилось в груди. Они думают, что я убила Фрейю. Закрываю глаза, пытаясь отгородиться от ее образа, но в темноте детали становятся четче. Изгиб ее верхней губы тонкость пальцев, локоны детских волос, вьющиеся вокруг лица. Пытаюсь выкинуть образ фрейи из головы, но когда он исчезает, перед глазами появляется лес. Деревья нависают над открытой дверью бункера, высокие стволы вздымаются к небу, и меня подкидывает над землей, словно невесомую пушинку. Невидимые пальцы тащат меня вверх, в ветви, и я кричу, выкрикиваю имя дочери. Дверь бункера захлопывается запечатывая Фрею внутри. Я подпрыгиваю, когда раздается скрежет металла и распахивается дверь камеры. «Наоми, вам пора пройти осмотр!» Женщина-полицейский постукивает ногой по покрытому линолеумом полу. Я никак не реагирую, и частота ее постукиваний увеличивается. Женщина вздыхает. «Осмотр?» Она кивает, но больше ничего не объясняет. Похоже, речь идет о медицинском обследовании, потому что я беременна. Волоча за собой одеяло, я рывком встаю с кровати и набрасываю его на плечи. «Можно мне взять его с собой?» «Да, это не запрещено». Женщина ведет меня в маленькую комнату с парой стульев и письменным столом. На одном из стульев сидит мужчина. Увидев меня, он встает и протягивает руку в знак приветствия. Я нерешительно отвечаю на рукопожатие. «Что это? Разве меня не должен осматривать врач?» Женщина-полицейский уходит, закрыв за собой дверь. Наоми? Меня зовут Мэтью. Пожалуйста, присаживайтесь. Я сажусь на краешек стула, впившись пальцами в металлический край стола. Вы врач? Я думала, меня хочет осмотреть врач из-за беременности. Он улыбается. Я судебно-медицинский эксперт. Меня попросили оценить вас и ваше психическое здоровье. Прежде я не находила себе места, у меня, казалось, подергивалась каждая мышца. Но теперь замираю всем телом. «Психическое здоровье?» «Да, пожалуйста, не пугайтесь. Я всего лишь задам вам несколько простых вопросов. Моя обязанность убедиться, что полиция может вас допросить». «Нет, пожалуйста, только не это». «Что угодно, только не это». «Как вы себя чувствуете?» Пожимая плечами. Как он хочет, чтобы я ответила на этот вопрос? «Ладно. Как вы себя чувствуете из-за того, что находитесь здесь?» «В полицейском участке?» Я просто хочу поговорить с полицией и рассказать им, что произошло. «А вы знаете, что произошло?» «Да. Мои глаза слезятся от того, что я пристально смотрю в лицо мужчины, и я торопливо моргаю. А как вы относитесь к тому, что вас арестовали? Сердитесь? Опечалены? Растеряны?» «Нет, я знаю, почему меня арестовали. И я не сержусь. Я оцепенела. Просто оцепенела». Он внимательно изучает мое лицо и поворачивается к компьютеру. Печатает что-то на клавиатуре, затем поворачивается обратно ко мне. «Вы почти на третьем месяце беременности, это верно?» «Почти, да». «Прежде у вас была только одна беременность, в результате которой родилась ваша дочь Фрейя?» «Да, она была моим первым ребенком. Это мой второй». «А в каком состоянии было ваше психическое здоровье, когда у вас родилась Фрейя?» Я смотрю на него с открытым ртом, не в силах ответить. Были ли у вас какие-либо проблемы во время беременности? Нет. Никакой тревожности или депрессии? Не совсем депрессия. Тревожность? Я киваю. Вы были встревожены, спрашивает он. Да. И как только у вас появилась дочь, тревожность прошла? Вам поставили какой-нибудь диагноз? Перед глазами все плывет. Вспоминаю, как ночь за ночью смотрела в потолок, парализованная страхом. Звук дыхания Фреи. Ужас. Полное изнеможение. Я... в основном я просто не могла уснуть. Ясно. Говорит он, выгибая спину, затем снова наклоняется над столом. Вам прописывали что-нибудь для улучшения сна? Эйден держал меня за руку, когда врач впервые заговорил со мной об этом. Ее голос был успокаивающим, а рассуждения взвешенными и свободными от оценки. «Да, что вам прописали?» «Золтерол». Услышав это, он приподнимает брови, но записывает название. «И вы все еще принимаете это лекарство?» Опускаю взгляд на свои колени и киваю. Едва заметно. «А у вас есть какие-нибудь побочные эффекты от золтерола?» «Отупляющие мигрени», «Внезапная сонливость», «Кровотечение из носа». Отрезки времени, которые каким-то образом стерлись из памяти. Иногда головные боли — забывчивость. И я знаю, это может показаться глупым вопросом, учитывая то, что происходит. Но как до сих пор протекала ваша вторая беременность? Похоже на то, что вы чувствовали с Фрейей. Я, я не знаю, как их сравнивать. Это не была нормальная беременность. Все в порядке говорит он тихо, вздыхая и подавив зевок. Простите. Хорошо, и так, если отбросить все остальное, что происходило, хотя я понимаю, что трудно отделить одно от другого. Но как бы вы оценили свое психическое здоровье до нынешнего момента? Как вы себя чувствовали до того, как все это случилось? Нормально. Я не испытывала никаких проблем, если не считать того, что мне было трудно уснуть без помощи лекарства. «А как вы относитесь к тому, что с вами сегодня проведут допрос?» «Я хочу поговорить с полицией. Мне нужно рассказать им то, что я знаю. И мне нужно знать правду. Мне нужно понять, что произошло той ночью, чтобы узнать, что случилось с Фрей. Что ж, надеюсь, я не задержу вас надолго. У меня осталось всего несколько вопросов. Я откидываюсь на спинку стула. Вопросы захлестывают меня». И мой разум находится не здесь, даже когда я отвечаю. Мысли мечутся между воспоминаниями и нынешним моментом, как пойманная птица, отчаянно перелетающая от стены к окну в попытке вырваться на свободу. Не хочу сидеть здесь. Хочу поговорить с полицией и рассказать правду. А то, что я сказала в этой комнате, было не совсем точно, Не совсем ложью, но и не всей правдой.